Глава шестнадцатая. Руби. Проснувшись в пять утра, я не сразу поняла, где нахожусь. Сквозь тонкие занавеси пробивалось утреннее солнце, и его беспощадный свет подчеркивал недостатки комнаты. трещины на потолке разошедшаяся на стыке обои, серебристая паутинка в углу. Я уставилась на шкаф, пытаясь вспомнить, как вешала платье. На память пришел фильм все еще Элис с Джулианной Мур». Об успешной женщине, профессоре лингвистики, личность которой начала стремительно разрушаться под влиянием ранней болезни Альцгеймера. Я вздрогнула. «Со мной такого случиться не может. Я просто устала». И много нервничала. Наверное, я повесила платье машинально, углубившись в мысли о собеседовании. Это заставило меня вспомнить о вчерашнем дне. Кто мог меня подставить? Кортни Одуайер? Чтобы отомстить за мои прегрешения? Или Элеонор? А вдруг Гарри? Я с негодованием отвергла эту мысль. Он бы так не поступил. Зачем ему это? Я не сделала ему ничего плохого. Мой взгляд... Вновь уперся в паутину. Я потеряла работу и живу в убогой квартирке. Из-за него. Почему он так поступил? Мог ли зайти еще дальше? Я подскочила с кровати. Нет, ни за что. Гарри меня любит, во всяком случае любил. Мысли, что он меня больше не любит, казалось невыносимой. Этой ночью я впервые за долгое время уснула трезвой. Мы с Томом чувствовали себя более непринужденно друг с другом, если немного выпили. А в отеле алкоголь заменял мне снотворны, Но пришло время это изменить. В углу спальни валялись мои беговые кроссовки. Мы с Гарри собирались бегать вместе в парке, и я взяла их с собой. Увидев кроссовки, я поняла, что надо делать. Стать человеком, каким было 13 лет назад. До Тома. До Гарри. На улице было совсем тихо, даже магазин на углу еще закрыт, Я сделала глубокий вдох и побежала. В студенческие времена, в Ливерпуле, мы с друзьями бегали по утрам вдоль набережной, и теперь, много лет спустя, я решила возродить эту полезную привычку. Как и следовало ожидать, уже через пару сотен метров я выдохлась и села передохнуть на скамейку красной и вспотевшей. Вдалеке показалась группа бегунов, быстрых и грациозных, наверное, какой-то клуб. Они поравнялись со мной, и пролетели мимо, словно стая чаек. Спортсмены дружески улыбались и приветственно кивали. Мне захотелось стать такой, как эти люди, свободный и сильный. Я решительно встала со скамейки, вновь поверив в себя. Я это сделаю, пусть не сразу. Вернувшись с пробежки, я отправила свое резюме во все крупные компании северо-западного региона и откликнулась на все маломальские подходящие вакансии из местной газеты. Я кипела энергией, и ничто не могло меня выбить из колеи. Я бегала не меньше часа. Все мышцы болели, зато мозги прочистились. Мне уже было безразлично. Где работать? Надо устроиться хоть куда-нибудь. Лишь бы хватало на оплату счетов. Я нашла еще пару мелких кадровых агентств и отправила им резюме. Временная работа меня вполне устраивала. Я не собиралась оставаться здесь после продажи дома. В течение часа Обе конторы ответили почти одинаковыми письмами. «К сожалению, у нас нет работы для специалиста вашего уровня». Я уставилась на экран. Что они хотят этим сказать? Я отправила сообщение Саре, написала о с Кортней и процитировала ответ из агентства. «Как думаешь, что это значит?» Сара ответила моментально. «Мне очень жаль Руби, но это явно не комплимент, больше похоже на оскорбление». «От кого это?» «Да так, парочка агентств. Лэнсдаун и Хилл-стрит». Ответ пришел через пару минут. «Они все заодно, от них ничего не скроешь. Несколько лет назад я искала временную работу и проходила собеседование в одном агентстве, а на следующий день, когда пришла в другое, со мной разговаривала та же тетка. Они встречаются каждую пятницу в пабе на площади. Перейдешь дорогу кому-то одному, настроишь против себя всех». Я пала духом. Значит, Кортни насплетничала. Если не найду работу, мне конец. Еще одно сообщение от цары. Элинор Джонс тоже из их компашки. Так вот, откуда Кортни узнала о нас с Гарри. Я подозревала всех в офисе. А это кадровечка. Новое сообщение от цары. Адам сегодня вечером встречается с друзьями. Хочешь выпить и поболтать? Можно у тебя или где-нибудь в баре? Сара думает, что я, как ни в чем не бывала, живу с Томом. Я окинула взглядом свою новую гостиную. Сара с мужем бывали у нас в гостях, а мы с Томом — у них. Ей нравился мой дом, с Томом она общалась вежливо, хотя сохраняла дистанцию. Она и не подозревает, где я теперь обретаюсь, и понятия не имеет, что я ушла из дома. Мысли о том, чтобы привести ее сюда, привела меня в ужас. «Давай лучше в баре», Макалу, 8. Дом Макалу, было примерно 3 километра от дома, и я решила прогуляться пешком, тем более погода стояла прекрасная. Мне так хотелось вырваться из квартиры, что я пришла раньше. Я отложила свои благие намерения по отношению к спиртному до лучших времен и заказала клубничный джин. Запыхавшаяся Сара появилась минут через двадцать. Извини, Руби, ужасно рада тебя видеть! Она чмокнула меня в щеку и опустилась в кресло. «Ух ты, что за розовая прелесть! Я тоже такой возьму!» Когда принесли коктейль, она отпила немного и откинулась на спинку кресла. «То, что нужно!» «Ужасная неделя!» «У меня тоже!» «Прости, Руби, я не подумала. Что вообще происходит? Мне тебя жутко не хватает. Как ты?» Глаза защипала от слез. «Да я в порядке. Спасибо!» Просто не верится, что тебя уволили. Ты знаешь причину. Никто ничего не говорит. Она бросила на меня сочувственный взгляд. Ты же отлично справлялась. При тебе все работало как часы. Надеюсь, они написали это в рекомендациях. Нет, забыли. С горечью отозвалась я. Отделались парой фраз. Возмутительно. Я попрошу Гарри написать. Он вернется на работу в понедельник. Не надо. Быстро сказала я. Не вздумай. «Почему?» — удивилась Сара. «Это самое меньшее, что он может для тебя сделать». Я сделала глоток и подумала, почему бы ей не рассказать, почему я должна защищать его, когда он так со мной обращается. «У нас был роман», — сказала я. из за этого меня и уволили».